Певец опускает гитару, смотрит на зал. Никто его толком и не слушал, народ увлечен процессом питания. На мгновение наши взгляды встречаются, и у меня возникает странное ощущение, что песня была предназначена именно для меня. Так обычно и бывает с хорошими песнями. Певец встает и уходит. Странно, за гриф, держа гитару, так не берут инструмент, но жест, почему-то, кажется, абсолютно естественным. Черт, надо почаще заходить. Мы живем в эпоху эхо. Можно? Оборачиваюсь. А -а -а. В диптауне редко встретишь старика. Все хотят быть молодыми и красивыми, и сنيف жизнь хоть в сладостном сне решиться на такой облик то поступок. Садись, ёжик, приглашаю я. Ёжик прозвище местное всегда ты. Я довольно долго считал его программой, пока не поговорил сам. Как ни странно, но человек, проводящий в глубине большую часть суток, Он не настоящий. Ему лет 60. Он с седой, морщинистой, полноватой лицо обрёлскшее, но чисто выбритое, короткая седенькая военная причёска, за которую он заслужил прозвище. Чуть опустившийся, но в меру прилечивый, одет старомодно, аккуратно. В общем, неприязни не вызывает, скорее интерес. Слышал про взлом. Интересуется ежик, присаживаясь, косится на официантку, же несущую водку и сок. «Еще рюмку прошу я, хотя и вижу, что на подносе дее рюмки. Скорее всего, ежик сидит в царь и рыбе не по собственной инициативе. Он наемный работник». как в публичных домах, где девочки разгревают посетителей на дорогую выпивку так и в квочке, ёжик раскручивает посетителей на пьянство. Такая работа. Благодарю, не теряя достоинства, кивает старик, чуть дрожащей рукой наполняет рюмки. Мы ещё кое-мсо выпиваем, ёжик крякает, но не закусывает, занюхивает руковом. Эх, что новенькое. Так что за взлом? Любопытствую я, когда приличия соблюдены. Достаю пачку сигарет, протягиваю ему. Есть такая фирма. Хмм. Mm. New Bondiс. Да, слышал, вспоминаю я, они с софтом занимаются. Ежик хихикает. Нет, всякой чепухой. Вроде новых эргономичных клавиатур, дизайны шлемов, особых кресел, на которых геморрой не заработаешь, прикладные товары. М-м-м, неопределенно бормочу я. Свою выпивку старик должен отработать любопытной историей, но пока она не тянет даже на сигарету. Мне уже уходить, вздыхает Йорк. Хм, был бы лишний бакс время продлить. Ничего себе. Смотрю ему в глаза. Что же, новости столь любопытны, что требуется оплатить его время в глубине? Доллар не деньги, но всё-таки секунд 10 мы играем в гляделки. Потом ежик начинает вставать, и я сдаюсь, беру его за руку. «Посиди. Я сегодня при деньгах. Благодарю». Старик ухитряется, так ловко усесться обратно, что и не понять, хотел он уйти или просто поерзал на стуле. «Так я говорю, фирма небольшая, вроде по контрактам с крупными, работает с самыми монстрами. Мне приносит уху. Запах божественный». — Кормить ежика я не собираюсь, да он не настаивает. Начинаю есть, демонстрирую, что пока ничего занятного не услышал. — Так вот, ломанули их вчера, — сообщает ежик. — Странно. Вчера? Виртуальный живет в быстром темпе. Вчерашняя новость уже не новость. Ага, ежик понимает, что я оценил маленькую деталь. — Ну, грабителя взяли сразу, — У меня чуть-чуть сдавливает сердце. Грабителя взяли сразу. Два года назад любой задал бы вопрос, дайвер ломал или хакер, потому что в этом было принципиальное отличие и между способами защиты, и между методами работы. Было отличие, теперь никто такого вопроса не задаст, потому что дайверов больше нет». — Пришили его, голубчика, — вздыхает ежик. Охрана-то была серьезная, не от Нью-Бон-Дарьес, а от тех, чей заказ выполнялся. Каждый час в глубине что-нибудь доломают, дохлебывая гущу, отвечаю я, и впрямь хороша ушица. Точно такую мы ели на Волге ночью у костра. — Каждую минуту, говорю, — ломают, — Когда уйдёт вор, когда и нет чему тут удивляться. Нашли его и в реальности, сообщает Ёжик. Значит, на что-то серьёзное замахнулся. Ага. Вот только на и в реальности мёртв был.